Все молчали. Один только Трутнев шептал что-то бакенбардом. Мне почему-то казалось, что Ерема и век не доползет дамшарника до Но вот он очутился на краю между кочками, посмотрел на нас и хлопнул. Со вторым хлопком заяц поднялся с логова. Он был почти голубой, потому что выцвел и, несмотря на раннюю осень, начал затирать пазанки задние ноги. Пошел он не во весь бег, а перетраивал, поднимал уши, вслушивался и, приняв круто налево, держал прямо к рубежу. — Вот так детина! — промолвил граф, любуясь выступкой русака. — С таким чертом едва ли не сладит. Это даст себя знать. С первым прыжком русака стремянный пустился рысью и, указывая на него арапником, приговаривал «от-то-то-то», до тех пор, пока не увидел перед собой собак, после чего он пустил лошадь во весь опор и зарка заухал. Как передать простым текучим словом невразимую быстроту и изменчивость той картины, которая развелась теперь перед нами? Ясная, живая, но едва соследимая глазом. Мы говорим «полет сокола», «блеск молнии», но что нарисует эти слова в понятии человека слепого от рождения и не видевшего ни лета соколиного, ни синего неба, ни черных туч с их огненной утробой? Однажды навсегда прошу извинения у моих читателей за те выражения, которых я обязан придерживаться при описании подобных сцен и в разговорах между охотниками. Язык охотничий испещрен множеством таких слов и оборотов, которые могут казаться правильными и понятными только для одних охотников. Как передать, например, не изменяя смысла и не умаляя силы выражение «повис на щепце», «заложился по русаку», «заяц начал отрастать» и тысячи подобных терминов? В другом случае, избегая их и выражаясь языком книжным, я рискую подвергнуться нареканию у специалистов дела и заслужить справедливый от них упрек в непонимании предмета. Бацов выдержал себя молодцом. Он подал собак вовремя, поохотничий по первому звуку голоса доезжачего, и сам остался на месте. Собаки помчались ухо в ухо по лошади. Озорной первый возрился в русака — то есть увидел зверя. Но прыть его длилась только мгновение. Завидя зверя, карай пахнул мимо его и, оставя далеко за собою круто, щегольски угнал русака, то есть поставил ушами назад и сам пронесся далеко в сторону. Громкое, единодушное браво сопутствовало ему. Мы тихо спустились и окружили Бацова. Озорной по следам карая примирялся, вложился... Но разъехался с русаком легко, и быстроногий зверек в мгновение ока отрос от него и очутился на рубеже. Отрос, то есть оторвался от преследующих собак, выпал из их поля зрения. И пока сладились и возрелись собаки, он был уже далеко. Озорной первый пошел по нем рубежом, но тут ему суждено было срамиться окончательно. Растерявшись от своей первой заркой угонки, Корай скоро сладился и, не видя зайца, пошел по озорному, но в тот миг, когда взглянул на русака... Он собрался сразу, объехал озорного с ушей и отделился от него настолько, что тот, скача сзади с натугой, казался словно стоячим, или говоря языком охотника, начал удить. Взрыв общего одобрения раздался вокруг меня, но он был ничто в сравнении с тем необъяснимым звуком человеческого голоса, какой послышался мне с правой руки. Я взглянул на Бацова, он был бледен и смутно глядел вперед. Рот у него был открыт, губы дрожали. Он, мне казалось, был близок к помешательству. Да, глядя на Бацова, я только теперь понял значение слова «охотник». Нет, это не простой, обыденный, понятный каждому термин. В нем есть кое-что такое, чему, может быть, посмеются, но не разгадают, не поймут многие. Но вот страшной силой и неуловимой для глаз быстротой Карай швырнул зайца с рубежа на озими и сам полетел кубарем от этого внезапного толчка, оторопевший русак понесся прямо в пасть к казарному. Новое браво нашего кружка приветствовал удальца, — молчал один только ботцов. Заложась навстречу к зайцу, озорной скололся, свихнул его к рубежу, повис на нем и держал долго на щипце, но осилить не мог. Карай, справившись, снова швырнул русака от рубежа. Сбившись на зелени, заяц начал уседать, норовя все-таки достичь другого рубежа, но карай не давал ему хода. Раза два собаки скучивались, залавливали, и мы слышали даже, как стремянный отгокал их, — Но видно, что и тут пришлась по сеньке шапка. В тот миг, когда обе собаки скучились, и я считал уже зайца пойманным, он прыгнул на сажение вверх, и пока собаки слаживались, очутился от них саженьев в двадцати и катился по рубежу прямо в кусты,